Разговоры на бегу «Брон, ты куда, эй?» Перелезший через дохлого льва Брымза, отодвинув меня, шагнул к повороту пещеры. «Тьфу, дерьмо! Кто насрал? Э! А где Брон?» Растерянное лицо охотника повернулось ко мне. «Там была нора, Брон в нее вошел». Мой голос дрожал. Слишком много эмоций... Азарт, радость, страх, удивление, облегчение, и опять удивление все уложилось в минуту. Нет, Бронто, конечно, силен, и ему даже в бурую нору запрыгнуть не страшно со своим мастерством. Но зачем вот так сразу? Наверное, испугался, что я туда нырну прежде. — Нара, в бездну, что ли? — неуверенно уточнил Брымза. — Ага, бурая. — Ничего себе! — «Вот это повезло Броно. И он громко крикнул успевшим как раз окончательно выволочь тушу льва из пещеры охотникам. «Народ! Брон бурую нору закрыл!» В ответ тут же раздались возгласы удивления. Я выбрался наружу. Побросав начатую было разделку туш, охотники с того берега ручья бежали сюда. «Надо же, все до единого цела. А вот решившие такие сбежать львы оставили лежать на камнях аж троих своих. Кроме сунувшейся в мою пещеру самки, свою смерть на копьях охотников нашла еще одна чуть моложе и гривастый самец, вожак стаи. Хороший размен. И в целом охота удачная вышла. Одиннадцать козлорогов и три снежных льва. Это сколько же в них будет бобов?» — А может такое быть, что у норы просто срок вышел? С опаской поинтересовался Сиплый, когда общий гам распался на отдельные звуки. — Ерунда! — отмахнулся Брымза. — Это как же совпасть должно, чтобы сразу после прыжка человека у норы время вышло? — Я в такое не верю. Жуев наш старшина. И при даре. Скоро объявится. — При еще одном даре. — завистливо буркнул топор. Видал я, как Брон с копьем танцевал. Для такого одного роста не хватит. «Несправедливо!» — зло фыркнул Сиплый. «Одним все, а другим ничего». «А ты в другой раз, как бурую нору, увидишь, тоже прыгай в нее», — посоветовал приятелю топор. «Или лучше в черную сразу. Глядишь, таким даром разживешься, что все тебе обзавидуемся». Смекнув, что товарищ над ним издевается, Сиплый надулся. — Ай, прыгну! — обиженно бросил он. — Прыгай, прыгай! — похлопал его топор по плечу. — У каждого из нас доля с добычей вырастет. Китар тебя младше в два раза, а мозгов вдвое больше имеет. Прежде чем в бездну лезть, надо здесь кое-чего добиться. Начни с белой, там у тебя хоть какие-то шансы есть выбраться. Бурая для таких, как ты, дорожка в один конец. — И для таких, как ты, тоже! — хохотнул Брымза. — Ну все, народ! — за работу! Сердца сами не шинкуем, достаем и тащим к ручью, у нас все по-честному. Добычу считать будем вместе. Охотники тут же разбежались обратно. Вскрывать туши привычное каждому дело. У всех ножи-пилки имеются. Я вот тоже приметил себе козлорога, что, не добежав до людской цепи, несколько саженей упал, убитый чьим-то удачным выстрелом прямо в речушку. Только сначала подберу свои стрелы. Мои, окрашенным в желтый цвет оперением, их легко отыскать. Одна торчит в боку козлорога, которого полез вскрывать сиплой. Вырезал, обмыл наконечник, засунул в колчан. Ту, что воткнулась в грудь львицы, уже не спасти, обломилась. Две других дальше где-то, навесом их в полет отправлял. Ага, вижу первую, в 30 шагах от меня валяется. Подбежал, поднял. Так, вон и вторая. Эту прямо хорошо запустил, хоть и не попал ни в кого. Дальнобойный у меня лук, ничего не скажешь. Эх, наконечник точить теперь надо. Крепко он камень клюнул. Я присел на корточки и принялся разглядывать острие. Что это? Земля дрожит вроде. И звук. Сквозь шипение воды начинаю различать гулкий топот. Что-то приближается. И так вышло, что к той стороне ущелья, откуда зверь бежит, спиной я сижу. Понимаю, что нужно обернуться и посмотреть, кто там так жутко топочет, а заставить себя не могу. Какое-то оцепенение накатило. Страшно. А все охотники наши. Это они своим поведением так меня напугали. Разделку тушь бросили, повскакивали на ноги. Пятятся, тычут куда-то мне за спину пальцами, что-то кричат. Далеко от своих я ушел шагов пятьдесят разделяет нас. Йок! Хватают оружие и бегут прочь, а я чего жду? Подскакиваю, быстрый взгляд назад. Ёженьки! Это точно зверь? Или демон из бездны смог вырваться? Ни медведь и ни волк, ни кабана, ни лев. то всех по чуть-чуть зверь собрал. Грудь широкая, тело короткое, мощное особенно передние лапы, что заканчиваются толстыми полукопытами, с острыми роговыми наростами, вроде когтей. Задние им уступают в длине, зато хвост две сажени, не меньше. Тяжелый, мохнатый, концом по земле волочится. Да и в целом зверь шибко мохнат. Темно-желтый с коричневыми пятнами мех, очень длинный, свисает с боков слипшимися грязными космами. Весь зарос, только морда, выступающая вперед клином, голая. Вытянутая огромная пасть усыпана острой гребенкой зубов. Нижняя челюсть настолько массивна, что занимает половину башки. А голова у чудовища просто огромная. Размером с того кабана, что мы с парнями взяли в первую охоту на дикой земле. И вообще из маленького устрашилища только красные поросячьи глазки. Ухо-гигант. В ширину две сажени, в длину все четыре. Высота в холке три. Прямо мамонт какой-то только без бивней, без носа руки и хищник. Точно! Это же тот самый Зубан, про которого Айк мне рассказывал. На мамонтов как раз и охотится. То есть может на них, но жрет все подряд, что поймает. Людей, например. Бах, бах, бах! Роговые лапы копыта лупят по камням с такой силой, что грохот сотрясает ущелье. С таким чудищем драться бессмысленно, спасение только в ногах. Народ это понимает прекрасно, и потому охотники бегут прочь, что есть силы, меня не ждут. Этот зверь, несмотря на свои размеры, передвигается быстрее человека. Мы в ловушке, и если у остальных еще есть шанс спастись, то у меня уже нет. Хотя, только бы успеть добежать до пещерки. Забьюсь в дальний конец, не достанет а попытается выковырять, так только зря время потеряет. Может, эта заминка позволит нашим удрать? Им ведь только бы из ущелья вынырнуть. Всего верста и Зубан замучается вылавливать людей по лесистым склонам, а я... я уж как-нибудь отсижусь. Не будет же он специально меня караулить. Приободренный этими мыслями, я смог окончательно победить страх. Мне главное теперь не споткнуться на скользких камнях. Набегу, внимательно смотрю под ноги. Успею. Должен успеть. До пещерки всего десять сажений осталось. До приближающегося зубана, судя по звукам, оглядываться мне не с руки чуть больше. Вон он уже, вход темнеет. Через ручей в три прыжка. Сухие ноги мне уже не важны. И в норку. Успел. И только теперь уже из грота быстрый взгляд назад. Что? Зачем он... Йог, йог, трижды йог. У противоположной стены ущелья, забравшись на тот самый насест, сидит вжавшийся в скалу Айк. В руках лук, но оружие уже опущено. В глазах ужас, рот открыт в немом крики. Парень мечется взглядом от меня к чудовищу и обратно. Вроде как пытается мне что-то сказать. Вот дурак, это же он меня остался спасать. Небось, хотел зверю, когда рядом окажется, в упор стрелой выбить глаз. Остановить так, отвлечь. А что теперь? Машу ему, чтобы попробовал забраться повыше. Там же негладкий камень. Выступы есть, растения всякие кое-где за стену цепляются. Корни опять же торчат. Понимает. Бросает лук, начинает карабкаться. Видимо, так и собирался поступить после выстрела. Только Айкс с высотой обсчитался. Даже не карниза своего, а зубана. Это же просто огромная тварь. Ему, чтобы дотянуться до выступа, даже на задние лапы вставать не придется. Давай, Айк, быстрее, быстрее. Хотя бы еще на сажень, поднимись. Все. Смотреть дальше некогда. Зверь уже рядом. И хорошо, что я отвлек его внимание на себя. Айка он пока даже не видит. Зато видит застывшего на входе в пещерку меня и с разгону бросается мордой вперед на добычу, пытаясь дотянуться зубами. «Куда там?» Я отпрыгиваю в последний момент дальше внутрь, и зверь, схватив челюстями пустоту, врезается башкой в камень. Обиженный рев бьет дребезжащим рокотом по ушам и смрадом по носу. В пещерку протискивается здоровенная морда. «Зубастая пасть настолько огромна, что не может даже полностью распахнуться. Получай!» Ударившее куда-то между нёбом и языком копьё рывком выдёргивает из моих рук. Миг, и моё оружие хрустит в мощных челюстях зверя. Плакали мои денежки, только же купил. До гигантских зубов полусажени, но мне уже совершенно не страшно. Не достанет, никак не достанет. Задержать бы его теперь только подольше». — Стрелу в пасти еще пустить, что ли? Разозлить, чтобы. — Не, стрелу жалко. Лучше камень швырну. Их тут много. — На! Прямо в зуб! Морда дернулась. Челюсти еще пару раз клацнули, и бессильный злобы рев вновь сотряс свод пещеры. Я едва успел отпрянуть за поворот, иначе бы всего забрызгало вонючей слюной. За углом зашуршало. Я выглянул. «Рано же ты сдаешься, зараза мохнатая!» Вытащил морду обратно. «На тебе камнем вдогонку, пока не развернулся!» «Есть!» Прямо в черный шершавый нос угодил. «Давай назад! Вот он я!» «Делаю пару смелых шагов вперед, подразнись. «Вот же, гад, не ведется!» Отвернул морду, смотрит в сторону, куда убежали охотники. «Небось, думает, стоит ли бросаться в погоню!» Красный маленький глаз напряженно застыл, не моргая. Вот как засажу тебя в твою мерзкую буркало камнем. Стой! А что камнем-то? Тут сажа не четыре всего. Даже у меня не умехи есть все шансы попасть. Сдергиваю с плеча лук. Тяну руку за стрелой. Поздно, отвернулся зараза. И не только головой, у него толком шеи нет, чтобы башкой вертеть. Лапами переступил. В хвост стрелять толку нет. Чего замерто? Йог поднимая тучу брызг, зубан бросается к противоположному краю пещеры. Так ведь это же он Айка заметил. Выскакиваю из норы, так и есть. Зверь подбрасывает вверх передние лапы копыта и обрушивает их на скалу. Но дыбы, считай, встал. Грохот страшный. Я зажмурился. Нет. Не Айк, только не Айк, не прощу себе. Крик. Но крик не боли, а страха. Он жив». «Распахиваю глаза. Айк висит, зацепившись за корень или какую-то лиану отсюда не разберешь, не от распахнутой пасти, что тянется к нему». «Йоков хищник! Вокруг столько мяса, подходи и жри, а ему подавай живую добычу». Наверное, потому и не погнался за остальными охотниками, что туши козлорогов и львов ему больше сейчас неинтересно. Только зверю нужно сначала разобраться с врагами. Наверняка уже встречал людей раньше» не островных охотников, так снежников местных. Ну что делать-то? Долго Айк не продержится так. Надо как-то отвлечь зверя. Но как? Лук и стрелы? Больше в голову ничего не приходит. Подбегу к нему, и мои стрелы зубами, что мухи укус. Шерсть настолько густа, что и шкуры не отцарапать. Разве что в глаз попасть, если. Ну так я не попаду. Тут в упор, если только, и то мало шансов, он же трясет башкой, долбя скалу лапами. И близко подбегу обратно в пещеру, уже не успею удрать. Что же делать? Бес. Он же невероятно ловок. Призову его, оказавшись возле зубана, и пусть изворачивается, как хочет. Бес не даст зверю себя поймать. Как-нибудь наверняка выкрутится, и заодно чудище отвлечет от айка. Решено». Других мыслей, как и времени, все равно нет. Выскакиваю из пещерки прямиком к зверю. Ушедший было страх, набрасывается с новой силой. «Что же я творю?» Подбегаю к чудовищу сбоку, ну и огромный, ору. «Эй, урод! Сюда смотри!» И мыслями к бесу. Зубан замечает меня и, оттолкнувшись передними лапами копытами от скалы, падает на четыре конечности. Земля вздрагивает. Зверь резко поворачивается в мою сторону, а моя рука уже тянет из колчана стрелу. Все, теперь я всего лишь зритель. Что делает бес? Почему не бежит? Нас же сейчас ссапают. До стремительно приближающейся распахнутой пасти сажень. И сгоню. Нет, нельзя. В крайний миг мое тело отпрыгивает. Перекат по камням, мимо ударивший рядом и на одно колено развернувшись к чудовищу. Выстрел! Стрела бьется в шкуру зубана в двух вершках от малюсенького, едва ли не всего в четыре моих кулака поросячьего глаза. Вот, значит, чего бес задумал. Неужели он сможет попасть? Тут ведь нужно быть настоящим мастером. Я думал, он бросится обратно в пещеру. Слушай внимательно, Китар. Это важно. Что? Это он со мной говорит моим ртом. Резкий поворот зверя заставляет мое тело снова творить чудеса. Прыжки, кувырки, рывки, уклонения. Мне почудился собственный голос? Его голос. Я не враг тебе, и на миг застыв, выстрел. В этот раз точный! Глаз чудища расцветает желтым цветком, стрела вошла по самой оперене. На долю секунды прилив радости отталкивает страх, но на смену ему возвращается ужас. «Не слушай его, Кити, он врет, бесы коварны!» Зубан дико ревет и трясет башкой. Морда трется об изгиб поднятой вверх лапы. Пытается так то ли выдрать стрелу, то ли унять свою боль. У него ничего не выходит. Зверь в ярости. Чудовище снова бросается на меня, то есть на беса, который ныряет между лап Зубана, твари под брюха проскочил под ним, и быстрый взгляд вверх. Айкс прыгнул на карниз и выцеливает из лука второй глаз чудовища. «Твой друг не попадет, но я спасу его». Стремительный разворот зубана и новая серия прыжков и рывков. В движении бесу не до разговоров. Так вот, почему он не убегает в пещеру. Он занят спасением Айка. Но что бес попросит взамен отдать за жизнь друга душу, Позже, когда будешь один, разреши мне поговорить с тобой. Еще одна выпущенная стрела не достигает цели. Скользнула по шкуре всего в пяде от глаза. Поговорить? Просто поговорить? Тут точно какой-то обман. Хорошо, что я не должен сейчас отвечать. Мои мысли он явно не слышит. Айку скажешь, что это дар бездны. Бес пока не находит момента для выстрела. Бегает, прыгает вокруг чудища, уворачиваясь от лап и зубов. Получается, он все видит и слышит, даже когда просто сидит у меня внутренне привязанный. Иначе откуда бы он знал имя моего друга? Ты не можешь его контролировать. В миг смертельной опасности мастерство приходит само. Есть! Второй глаз, долой! Зуба наслеплен. Зверь ревет и ерится. Топчет трупы козлорогов и львов, цепляет скалу то башкой, то хвостом, то боками... Бес уже отбежал на безопасное расстояние и, понимая, что теперь я могу его в любой миг изгнать, скороговоркой спешит донести до меня свои мысли. Остальным не рассказывай. Свидетелей нет. У Айка стрелы с таким же оперением. В его меткость могут поверить. Брон не тот, за кого себя выдает. Он может обо всем догадаться. Проси Айка взять все на себя. Он не откажет. Прикрывавший все это время ладонью рот бес, замолчал. Айк спустился с карниза и подбегает сюда. «Хватит, изыди, бес!» «Кит, ты как?» «Жив». «И я снова я. Получилось!» Бес — повелителя лжи, но он прав, тайну надо сберечь. Стрелы мы с Айком покупали у одного оружейника в одной и той же лавке. Это выход. Паршивый, но выход. «Как ты это сделал?» Я смотрел, и глаза на лоб лезли. Это словно не ты был, а клещ, но клещ так стрелять не умеет. Даже Чопарь едва бы справился. Чудеса просто. Отбежим давай. Перебил я дрожащего от волнения друга. Слишком близко еще. Ага. Кивнул Айк. Если слепой стоптать может. Ты видел? Я едва к нему в пасть не упал. Смерть свою уже на зубах его видел. Последнее было сказано уже на бегу. Мы еще на три десятка шагов отдалились от продолжающего слепо бесноваться гиганта. «Это моя тайна, Айк. Сбереги ее. Единым молю». Схватив друга за руку, я заглядывал в его глаза. «Матерью клянусь». Айк нагнулся ко мне, притянул второй рукой мою голову и прижался к моему лбу своим. Взгляд кремень, но кремень влажный, пылкий. «Ты мне жизнь сейчас спас, братишка!» «Твоя тайна, моя тайна! Но как...» «Бездна!» «В нору я прыгал. Оттуда и все мои подвиги». «Так и думал, что дар», — прошептал Айк. «Больше нечему. Но почему скрываешь? Тебя же с таким даром с руками оторвут. В любую ватагу вхож станешь. Это же не дар, это просто чудо какое-то. Он что дает? Я не очень-то понял. Ты словно мастером боя сделался, и скакал, как кузнечик, и через голову в прыжка крутился» и из лука словно чопырь стрелял. Это в какого же цвета норе такую силу дают? В чёрной. Соврал я, не моргнув глазом. Повезло мне безмерно. Не дар, чудо, а то, что испытание смог пройти. Потом расскажу. Беда в том только, что дар этот мне не подвластен, не знаю, как пользоваться. Оно само получается как-то. Очень редко и только в миг смертельной опасности. Сейчас вот только, когда тебя спасать побежал, ужил дар. Теперь понимаешь, чего я боюсь?» Айк расширил глаза и протяжно ухнул. — Одержимый! — тихо простонал он. — Вот тот -то же! — кивнул я. — Так и назовут. Никто не поверит, что пацан малолетний из черной норы выйти смог. Нельзя мне светить свою силу, тем более что от нее толку на охоте немного. Выручай, друг. Скажи, что ты стрелял. Стрелы у нас одинаковые. Айк, медленно кивавший на протяжении моей речи, крепко сжал мою руку. Не бойся, братишка, не подведу. Если что, первой же стрелой со скалы ему из-под тяжка один глаз выбил, а потом уже с нескольких попыток второй. Скажем, ты из пещеры выбегал, отвлекал его, тоже пытался стрелять. Повезло, в общем. Наврем чего-нибудь, долго ли, умеючи. Спасибо, брат. Я тоже назвал Айка братом и от души назвал, как есть братья. Мы оба сегодня друг за друга готовы были жизнь отдать, и оба едва ее не отдали тут уже одной дружбы мало, теперь мы повязаны». «Тебе спасибо, братишка. Готовь язык без костей, смотри, кто бежит. Сейчас будем нашу сказку рассказывать». Я резко повернулся. Со стороны, куда удрали охотники, по ущелью неслась одинокая фигура. Вот и Брон отыскался. Или... Я вспомнил слова беса. «Или все же не Брон». Впрочем, какая мне разница? Вскинув руку с зажатым в ней луком, Айк приветственно помахал старшине, а я... А что я? Я повторил его жест. Сейчас узнаем, что за дар ему послала бездна. Надеюсь, не отличать правду от лжи. Говорят, такой тоже есть.